Вскоре Райан увидел расчищенную площадку. Именно тут инженеры и поместили заряд. «Идем на снижение! Через тридцать секунд коснемся земли!» — доложил летчик. «Надеюсь!» — еле слышно прибавил он. Джек протянул руку. «Черт! Неправильно это, майор!» — покачал головой Эверетт. «А что в этом проклятом мире правильно, капитан?» Протянутая рука не дрогнула. Эверетт нахмурился, но, пожалуй... Коллинз повернулся к Саре. Девушка смотрела на него горящими глазами. «Вы просто несносный, вечный герой!» – прокричала она. «Наверное, я видел слишком много фильмов с Джоном Уэйном!» – беспечно ответил Джек. Внезапно Сара подалась к нему и так решительно чмокнула в губы, что чуть не разбила их в кровь. Поцелуй длился всего мгновения, но Коллинз принял его как спасительный глоток воды. Отстранившись, майор в последний раз улыбнулся. Блэкхок с толчком опустился на покалеченное шасси. «Через тридцать секунд долина изменится до неузнаваемости! Поскорее сматывайтесь! Это приказ!» коллинс взял спутниковое устройство и спрыгнул на землю. Сара, подавляя в себе ярость, закрыла глаза. Когда она их открыла, коллинс прихрамывая, подходил к столбику, обозначавшему место установки заряда. Вертолет, дернувшись, взлетел. Эверет повернулся к пилоту и начал что-то говорить, но Райан перебил его. «Думаете, я могу его здесь бросить?» Лейтенант улыбнулся и взглянул на сидевшего справа техника. «Хочешь стать героем?» «Никак нет, сэр!» — отчеканил молодой человек. Открыв чемоданчик, Джек сразу понял, что времени не хватит. Песчаные волны вздымались уже в тысячи ярдов от сода Флетс. Звери поднимались на поверхность и вновь уходили на глубину. В очередной раз они должны были вынырнуть как раз в том месте, где стоял Джек. Несмотря на это, он принялся с поразительной решительностью вытягивать поврежденные электрические провода. Система GPS передала подразделению Гаубиц Паладин информацию об обнаружении целей. Командование приняло решение выиграть время и задержать врага оставшимися снарядами. Данные поступали с кружившего в воздухе авакса. эскалибор крикнул заряжающий. По рации передали. «Стреляйте, пока не израсходуете все!» «Бегло огонь!» — прокричал командир. Группа самоходных гаубиц «Паладин» начала пальбу. Запрограммированные снаряды Эскалибор полетели каждый к своей цели. Сверху донесся шум, словно небо наполнил гром. Животные приближались, земля вокруг дрожала и сотрясалась. Первые снаряды взорвались перед теми тварями, что бежали впереди вожака-гиганта, всего лишь ярдах в двухстах пятидесяти от Ориона. Монстров уничтожило. По второму ряду ударил следующий поток боезапасов. Джек припал к земле, когда еще три снаряда из Эскалибур устремились на самую крупную цель. Самец, почуяв опасность, ушел на глубину снаряды взорвались 30 футами выше подняв стол песка и земли и не причинив гиганту вреда большинство остальных животных покинутых гораздо более крупным и проворным братом выдававшего прощались с жизнью ибо современные приборы просчитывали с точностью до миллисекунды в каком месте их настигнет эскалибур самонаводящиеся снаряды попадали четко в цель паладины выпустили весь боезаряд, и по подсчетам Авакса уничтожили по меньшей мере 25 тварей. В живых оставались гигант-самец и 20-30 более мелких животных. Колинс, используя передышку, продолжал лихорадочно работать, но вскоре увидел катящуюся на него волну. Монстры двигались с немыслимым проворством, будто знали, что майор затевает, и стремились выскочить из долины. Джек огляделся по сторонам. Еще несколько секунд, и в этом месте образуется огромная впадина. Наклонившись, он открыл пусковое устройство и вытянул провода от ломанной антенны, использовав предусмотренный производителями припуск. Когда он поднял голову, гигантский токхан пробил поверхность пустыни и подпрыгнул в воздух. Остальные штук тридцать тварей последовали его примеру. Джек почему-то был уверен, Что зверь видит его на развороченной машинами площадке? Самец взревел и нырнул в землю, которая словно волшебным образом превратилась в жидкость. Джек улыбнулся, заметив в воздухе сероватое облако щелочной пыли. И это, господа, мы неплохо провели время. Он приставил к чемоданчику небольшую стальную антенну, подсоединил к ней провода и нажал кнопку. На экране высветилась надпись. Взрыв через 30 секунд. С облегчением вздохнув, Джек сел на песок. Теперь сорвать их план не могло ничто. Волны постепенно уменьшались, звери уходили на глубину. Впрочем, как бы далеко они не заплыли, адские гамма-лучи все равно их найдут. Сенатор Ли понурил голову. Найлс Комптон прижал руки к лицу и замер в ожидании. Элис быстро смахнула с глаза слезинку и взглянула на сенатора. Он понимал, как намерен поступить Джек. «Что затеяли эти ненормальные?» — послышалось из канала связи с Белым домом. Ли и остальные узнали голос президента? найлс посмотрел на экран и изумленно ахнул. Блэк-хок, рывками будто плохо слушаясь пилота, приближался к сидящему на песке человеку. «Райан, чокнутый!» — закричал директор, вскакивая со стула. Летчик управлял вертолетом безобразно, летел слишком медленно, никаких шансов на успех. С другой стороны, бомба была нейтронная, и если смельчакам удастся хотя бы уйти на 200 ярдов от эпицентра, не исключено, что они уцелеют. Услышав грохот винтов, Джек встал. «Боже всемогущий!» — проговорил он наблюдая за неуклюжими маневрами снижающегося Блэк-Хока. До взрыва оставалось пятнадцать секунд. Земля дрожала, извещая о том, что Токхены совсем близко. Эверетт вылез на сохранившееся колесо. Сара, едва не вываливаясь из дверного проема, обхватила его за пояс. «Убить вас мало!» — пробормотал Коллинз. Блэк-Хок скакнул вниз и Эверетт с искаженным от напряжения лицом до предела вытянул руки. Джек подпрыгнул, чувствуя опаляющую боль в районе сломанных ребер. Эверетт поймал его, но Райн не смог сразу набрать высоту, и ноги за еще футов двадцать волочились по песку. Райн изо всех сил надавил на рычаг, поднимая вертолет, затем переместил ручку управления от себя. Нос Блэкхока опустился, скорость возросла, и машина пошла вперед, торопясь уйти от взрывной волны детонатора нейтронного спецзаряда. И вдруг все, что осталось позади, мгновенно переменилось. Поверхность земли сперва вспучилась, засасывая воздух из-под вертолета, затем опала. Поднявшаяся воздух стена песка закрыла людей от опаляющих рентгеновских лучей. Край горного хребта провалился в гигантскую воронку диаметром в полмили. Токханы были лишь в сотни футов от нейтронного оружия, когда радиосигнал детонировал обычную взрывчатку, и ударная волна разожгла в боевой капсуле реакцию синтеза. Гамма-излучение, свободно проникшее сквозь ослабленную броню, буквально сожгло тварей. Джек до сих пор висел над гигантской воронкой, удерживаемый Эверетом и Сарой, Блэк беспорядочно крутила, центробежная сила могла в любой момент сбросить майора в дыру, теперь напоминающую метеоритный кратер. Райан, прижатый к спинке кресла, беспомощно наблюдал за происходящим. И тогда техник, находившийся чуть в лучшем положении, с трудом дотянулся ногой до левой педали и надавил на нее. Блэк замедлил вращение, давая пилоту возможность дотянуться до управления. Впрочем, он не знал, что делать. На приборной панели замигали тревожные красные огни. В двигательном отсеке начался пожар. «Сажай его! Сажай, чертов псих!» — завопил техник. «Сидел! Отмалчивался!» — прокричал в ответ Райан. «А теперь командуешь!» Эверет и Сара наконец втащили Коллинза на колесо, откуда он не без труда забрался внутрь. Сара втянула в кабину Эверета. Оба споткнулись и упали на Джека. Все трое, совершенно обессилевшие, наблюдали за медленно вращающимся миром. Взглянув на громадный кратер поперечником по крайней мере в полмили, Джек понял, что тварям конец. Удовлетворенно кивнув, он уронил голову на пол, не замечая адской боли, причиняемой общим весом Эврита и Сэра. «Если вы не в курсе, капитан, у вас сломана рука», — заметил Коллинз. Когда сэр и Эврит поднялись, Колин, держась за и тяжело дыша, перекатился на бок. Блэкхок, хок наконец перестал дергаться и более-менее плавно пошел на посадку под сопровождение тревожных звонков и громких возгласов Райна с похвалами в собственный адрес. «Вот погодите, вернемся, я вам устрою», — грозно пообещал Джек, сжав ладонь Сары. «А при чем тут мы?» — возмутился Эврит. «Мы всего лишь пассажиры». Я вообще просто хотел выпрыгнуть из этого гроба, когда увидел тебя. Виноват во всем только Райен, не летчик, а сущее наказание. Глава 34 Газ до сих пор сидел на камне возле неподвижного маленького друга, отклоняя любые предложения помощи. Джули прижимала к себе плачущего Билли. Райен, лейтенант, только что прилетел. Одной рукой обнимал молодую женщину, а второй поддерживал обессилевшего Коллинза. Сара стояла рядом с майором и во все глаза смотрела на инопланетянина. Старик держал пришельца за руку. Мэг лежал на том же месте, куда 45 минут назад его отбросила самка-мать. «Он был настоящим смельчаком, Газ, промолвил Джек. «И спас мне жизнь!» Старик лишь кивнул в ответ. «Сука, сын!» Газ вскинул голову. На лице Коллинза отразилось потрясение. Сара приоткрыла рот, а Райан пробормотал. «Нифига себе!» «Мэштек!» Воскликнул старик, сжимая руку пришельца. «Газ, я очень больно!» Будто сквозь мокрую ткань донесся странный голос. Джек быстро огляделся. Рядом помимо них... Были только Джули и мальчик. «Газ, послушайте меня внимательно!» Со всей серьезностью сказал майор. Старик, который со слезами на глазах улыбался, увидев суровый взгляд Коллинза, тоже посерьезнел. «За ним приедут, его захотят забрать, живого или мертвого, понимаете?» Морщась от боли и увлекая за собой Сару и Эврита, Коллинз подошел ближе к старику. «Так вот, учтите, он погиб, и тело не нашли!» «Вы понимаете меня?» Гас тяжело сглотнул. «О том, что Мэрштик жив, будут знать только наши люди. Мы с ним побеседуем и сделаем так, чтобы вы могли жить вместе, ничего не опасаясь. Однако сейчас, Гас, вам надо уйти. Не то за ним явятся другие, и мы будем не в силах что-либо изменить. Мэрштик прибыл на эту планету с войной. Из него захотят выбить все, что он знает. В общем, вы с и Билли берете кроху». «И чтобы духу вашего здесь не было!» Газ кивнул и одними губами произнес «Спасибо!» «О, Газ! Рука! Больно!» «Ой!» Старик разжал пальцы, слишком крепко обхвативший ручку мэштика. посмотрел на Джека, но из-за нахлынувших эмоций забыл, что хотел сказать. «Быстрее!» — шепотом подстегнул майор. Час спустя Сара и Джек в мрачном молчании наблюдали, как с места крушения неторопливо уносят трупы погибших. К майору подошел Эверетт. «Как вы?» — спросил коллинс Эверетт наклонил голову, поправил шинную повязку на сломанной руке и поднял глаза. Сара, увидев страдания в его взгляде, отвернулась, чтобы снова не заплакать. «Послушайте, можно до рассвета скорбеть здесь по Лайзе!» но не думаю, что эта затея пришлась бы ей по душе, проговорил Эверетт, доставая записку, переданную ему одним из сотрудников отдела безопасности. «У нас мало времени. Мне только что сообщили, что президент намерен передать тело Мэштика представителям ЦРУ. Комптон или в бешенстве, однако силы чересчур не равны ну ну посмотрим», сказал Коллинз, расправляя плечи и кривясь от боли. Эверетт слабо улыбнулся, После гибели Лайзы на большее он был не способен. Сенатор говорит, что вы знаете, как решить эту проблему. «Сожрало, значит?» — переспросил старший офицер ЦРУ, недоверчиво глядя на Джека и Райна. С лица ЦРУшника градом катился пот. коллинс угрожающе посмотрел ему прямо в глаза и сделал шаг вперед. «Именно так и передайте своему директору». «Руководство операции очень сожалеет, но тело инопланетянина съела самка-мать!» Офицер ЦРУ снял солнцезащитные очки и осмотрел обоих стоявших перед ним людей с ног до головы. День, который участникам страшных событий было суждено в подробностях запомнить на всю жизнь, подходил к концу. «А где старик? Ну, га, «Пошел домой!» — ответил кулинс сделав еще шаг к посланцу ЦРУ. На белой рубашке агента темнели пятна пота. «Можно с ним побеседовать? Снять показания?» «Нет, нельзя!» Президент Соединенных Штатов сказал, цитирую, «обеспечьте мистера Тилли всем, что ему требуется. В данный момент мистеру Тилли требуется покой». Джек подошел к агенту ЦРУ почти вплотную. «И этот покой никто не нарушает. Покой мистера Тилли охраняет наша организация». Если понадобится, мы сами снимем показания. Агент подался назад и обвел внимательным взглядом 31 представителя группы события, полицейских штата и спецназовцев, отважно сражавшихся под землей на поверхности. Все смотрели на посланца из центра неприязненно, включая тяжело раненых на носилках и суетившихся возле них медработников. На лицах тех, кто держался на ногах, темнела грязь, Даже патрульных, которые ничего не знали о мэштике, бесила мысль о том, что кто-то явился на готовенькое и норовит давать указания. Все здесь находящиеся пережили настоящий кошмар, потеряли без счета товарищей и породнились друг с другом, поэтому считали своим долгом стоять один за другого горой. Разведчик надел очки, взглянул на Коллинза, кивнул и пошел прочь, решив, что с проблемой. Должен разбираться лично директор ЦРУ. В конце концов, не зря говорят, что доблесть без благоразумия ничего не стоит».